Работа, которой ожидала Витуничев, была такого же характера, как и постройка железной дороги. Они должны были исправлять проходившие через леса и болота дороги. Ночью они пришли в деревню, ротный провёл их через площадь во двор, в одно сарае, в котором он сам открыл ворота. Пленные вошли сквозь дыры крыши, увидели звёзды лазу. Вот хорошее помещение, похвалил полковник. Тут будет хорошо спать, воздух свежий, чистый, да и жарко не будет. Жарко-то не будет, но помёрзнуть придётся, стуча зубами, сказал Пескон. Ночь действительно была холодная. Но все слишком устали. Ругаться и спорить уже никто не мог. Все попали на разбросанную по земле гороховую солому и заснули как убитые. Было ещё темно, когда все проснулись от холода и чтобы согреться, забегали по сараю, гоняясь друг за другом вместе с русскими солдатами, ругавшими на чём свет стоит своего полковника. Кто-то, обнаружив за двором лес, предложил развести костёр. Человек 20 побежали за дровами и притащили в сарай обломки стволов, ветки и корни. Развели огонь, все уселись вокруг него, начали рассуждать о своём положении, ругать Россию. Вдруг откуда-то из темноты раздался голос явно незнакомый. "Да брацы, я искресился свет на таких порядках, какие здесь, ещё нигде не видел. Поркудио, ох, что я перенёс в этих окопах!" Ты правильно говоришь, дружище, сказал Швейк. Но ну скажи-ка, голубчик, откуда ты между нами взялся? Раньше я тебя вроде не видал. Ты меня и видеть не мог, ответил незнакомец. Я работал в той роде мимо, которую вы проходили. Ну, понравились вы мне, я и пристал к вам. Человек заметил, что все им заинтересовались и продолжал. Ничего в мне особенного нет. Собака как собака, оборванец как оборванец, пленный как пленный. У нас был братцы большой голод. Хлеба не давали понеделям, а о сахаре мы уже и забыли, каков он с виду. Так вот я и решил: да с этой роты попытаюсь счастье. Если мне не понравится, пойду дальше. Так я и путешествовал вот с зимы. Но хорошего ещё ничего не видел. А ну-ка, приятель, выйди, попросил Горжин. Пусть на тебя все посмотрят. По словам-то видно, что ты неплохой. Незнакомец встал и вошёл в полусвета. Оварванцем назвать его было нельзя, так как его одежда была покрыта тысячу заплат. Маленькие, большие, разных цветов и из разной материи, заплаты лежали одна на другой. В других отношениях это был обыкновенный человек, ничем от остальной массы пленных не отличавшийся. Его своеобразные заплаты, возбуждающие любопытство, скорее говорили о его умении приспосабляться к обстановке и остроумии. В первое время я тоже ходил разбитым, как турецкая шлюпка, но ну, потом помаленьку стал справляться. Брацы, эта война будет продолжаться не менее 10 лет. Это убийство кончится тем, что не будет ни картошки, ни грибов, ни иголок, ни ниток. Нельзя будет нигде достать куска бумажной материи или куска кожи. Люди будут ходить босыми, как собаки, а на рёбрах будут играть, как на фортепиано. Тот, кто в состоянии будет прикрыть свою наготу мучным мешком, Тот боится считаться аристократом. И тогда пророчество слепого холостяка заметил Швик. Тогда будет конец войне, сказал человек, невозмутимо продолжая свою речь. Тогда народы поймут, что они идиоты, и всыплют своим правительствам по первое число. К этому дню я готовлюсь, я латаю, я шью, чтобы не стыдиться свои ноготы. Пророчество незнакомцев всех испугали. Да не может быть, неужели 10 лет? Не сошёл ли ты с ума? Бросьте его в огонь, кричали взволнованные слушатели. Но тот не позволял себя перебивать. Он продолжал приводить различные доказательства, утверждая, что война будет продолжаться до тех пор, пока вся Европа не будет уничтожена. Его доводам начинали поддаваться, и он почувствовал в доверии. Под конец сказал, что необходимо поднимать восстание в армиях, надо уговаривать солдат расходиться по домам, а те, кто этому будет противиться, сажать на штыки. Он разошелся, топал ногами, кричал: "Вы видите, рано ли поздно я окажусь прав. Всё исполнится. Не будь я смочек. Я человек учёный и мог бы быть майором, но я увлёкся водкой. Мне собственно наплевать на всех порядочных людей. Я работал на дорогах в Венгрии, я копал Симплонский туннель. И я вам говорю, что прежде всего мы должны побить этих порядочных людей. Пусть вам в этом помогут Бог, отец, Бог, сын и Святой Дух". За эффектный конец этой речи его наградили аплодисментами. Русские солдаты тоже согласились с его доводами. Я думаю, ребята, что вы меня не выдадите. Я немного поем с вами щей, а хлеба-то как-нибудь сам достану. Закончив свою речь, он протянул ноги к огню и до самого утра не проговорил ни слова.